Ультиматум Здесь, где начиналась дорога к Фиолетовому дворцу, армия решила остановиться перед началом боевых действий. Кагикар хотела было послать на разведку хилого воробья, клевавшего поблизости зернышки, но не решилась доверить ему такое ответственное дело. «Полечу сама», — сказала она. «Лично выясню, сколько войска прислал сюда Орфин Джус. Она собралась лететь, но произведённый страшилой фельдмаршала Дингеор задержал ее. «Надо отправить врагам вызов!» — сказал он, расчесывая гребешком длинную бороду. «Лучше напасть внезапно!» — возразила Кагикар. «Внезапность часто решает исход боя!» «Фельдмаршал прав!» — вмешался страшила. «Лучше вызвать неприятеля в поле!» иначе он может запереться во дворце. А осада не такое простое дело. Я это знаю по опыту. А если Энкин флет не выйдет сражаться в поле? спросил начальник штаба Чарли Блэк. Мы напишем такое письмо, что он выйдет, заверил фельдмаршал. Я знаю этого фледа, он страшно самолюбивый человек. И вот Главнокомандующий и его помощники принялись составлять вызов. Они долго рассуждали и спорили, и, наконец, письмо было написано на бумаге, которая нашлась у Чарли Блэка, и Кагикар полетела с письмом в клюве. Энкинфлет в сотый раз переустраивал свою коллекцию оружия, когда к нему вошла кухарка фригуза «Господин наместник», — сказала она, — там к вам Прила-Парле-Перла-Турман. перлатурман — заорал потревоженный Флет. «Ну, я не знаю», — попятилась Фригоза. «В общем, вас хотят видеть». «Впустить!» — приказал наместник и на всякий случай вооружился острым кинжалом. Дверь открылась, и в залу важно вошла ворона. Энкина Фледа одолел смех. «Это ты и есть тот э, перал мантур!» «Прошу прощения», — строго ответила Кагикар, взлетев на стол и опуская возле себя письмо. «Я к вам парламентёром от главнокомандующего Дина Геора». Слушая ясную и связную речь вороны, Энкин Флед остолбенел. Он так изумился, что даже начал обращаться к Вороне на «вы». «Но вы, послушайте, я ничего не понимаю. Какой главнокомандующий Дин Геор? Я знаю только армию моего повелителя, могущественного короля Урфина Первого, а ею командует генерал Лан Перот». «Прочитайте этот ультиматум, и вы все поймете. Холодно возразила Кагикар и взлетела на шкаф, на всякий случай подальше от наместника. Энкинфлет развернул бумагу, начал читать и побогравел. Бумага гласила. «Ультиматум! Мы!» «Правитель изумрудного города Страшила Мудрый!» и главнокомандующий освободительной армии фельдмаршал Дингиор настоящим предлагаем вам, инкинув Леду, наместнику так называемого короля Урфина I, разоружить ваших солдат и сдать без боя Фиолетовый дворец. В этом случае ваше наказание за измену Родине ограничится лишь тем, что вы в течение 10 лет будете дробить камень и мастить дороги в стране мигунов. Если вы не примете это крайне выгодное для вас предложение, выходите сражаться в поле. И хотя мы можем выставить против ваших сил одного единственного бойца, мы все же уверены в победе, так как боремся за свободу против вашего самозванного повелителя, так называемого короля Урфина». За мудрого и фельдмаршала Дина Геора подписал Чарли Блэк прочитав послание Энкинфлед долго и насмешливо хохотал армия из одного бойца один солдат и куча начальников и они еще думают победить меня наместника его величества могущественного короля урфина первого они имеют нахальство предлагать мне энкинулео «Сдаться и пойти мастить дороги!» Ха -ха. «Эй вы, ламонтерпер, скажите пославшим вас, что я выйду сражаться в открытое поле и разобью их, и возьму в плен, и самих заставлю дробить камень!» Кагикар только того и надо было. Она моментально покинула дворец, а наместник вызвал капрала Эльведе и приказал ему построить взвод к бою. Железный дровосек ждал врагов на обширной площадке в миле от Фиолетового дворца. Он стоял один, в свободной позе, опустив молот к ноге и казался не очень грозным противником. Элли с Татушкой, Страшила, Чарли Блэк, Дингеор и фроманд стояли подаль мирной безоружной группы, Только у моряка было на готове лассо. Смелый лев спрятался за камнем. Его шерсть сливалась с желтым песком, и его нельзя было разглядеть. Он был в засаде на случай какого-либо коварства со стороны Энкина Фледа. Послышались звуки шагов. Топ-топ-топ! Грохотали по твердой земле деревянные ступни дуболомов. Солдаты увидели одинокого противника — и их свирепые ружи загорелись торжеством, а глаза из пурпурового стекла кровожадно блестели. Перед взводом шагал рослый краснолицый капрал Эльвит, а сзади всех шел Энкинфлет, наместник, с мечом в одной руке и кинжалом в другой.